Глава 59. Трещины. Если честно, мы не знаем, что сейчас происходит. Нашего президента нет в живых. Полиция считает, что ее убили свои, внутренние террористы. По слухам, вице-президент Осера принес присягу на борту президентского самолета, но у нас нет ни видео, ни аудиозаписи этого. И до сих пор ни сам Осера, ни кто-либо из членов его команды не давали о себе знать, Сообщается, что они в безопасном месте, но где именно? И когда они выступят с обращением? Мир застыл на краю пропасти. Нам нужно, чтобы нами руководила избранная нами власть, а не призраки. Однако, похоже, кроме призраков у нас больше никого нет. Джейк Теппер. Программа «В курсе событий» с Джейком Теппером. 11 сентября. Пало-Альто, штат Калифорния. Страна отправилась ко всем чертям. Как и весь мир, предполагал Бенджи, хотя становилось все труднее заглянуть за границей и увидеть другие страны и другие континенты. Через несколько дней после нападения на мосту выяснилось, что эта атака была не единственной и не самой масштабной. Президент Хант убита, карантинные центры забросаны зажигательными бомбами, религиозные объекты взорваны, разрушены до основания. Вооруженные формирования, подняв знамя со змеей, опоясавший крест из меча и молотка, поднялись из черных глубин американской жизни и прошлись по городам и поселкам. У них новейшее военное снаряжение, автоматическое оружие, взрывчатка, бронеавтомобили, даже танки. В некоторых городах полиция и армия дали им отпор. В других, таких как Сент-Луис, Феникс и Балтимор, полиция встала на сторону мятежников, как и часть армии. По словам Сэдди, в армии произошел раскол между теми, кто остался верен убитый хант, и теми, кто переметнулся под знамя с мечом и молотком. Это означало, что холодная война человечества с белой маской превратилась в горячую войну одних американцев против других. Бенджи знал, что если кто-либо и останется в живых, если кто-либо и вспомнит то, что было, произошедшее назовут гражданской войной, хотя в этой войне погибнет гражданское общество. Людей вешают на фонарных столбах, Расстреливают средь бела дня прямо на улице. Болезнь укрепила свои позиции, и вместе с ней пришли безумие и насилие. И вот теперь Пало-Альто. Бенджи и Сэдди отделились от стада. Они проехали по этому маленькому городку, с которого и началась Кремниевая долина, и увидели, что, по крайней мере, здесь кризис был смягчен. Расположенному неподалеку Сан-Франциско не повезло. В город ворвалась группировка, называющая себя «Бригадой свободы имени Джефферсона», и блокировала все мосты, стремясь отделить Сан-Франциско от остальной Калифорнии, а может быть и от Соединенных Штатов. Одни говорили, что группировка не является частью движения мечей молотка, другие говорили, что является, но только тайной, чтобы с помощью тактики «разделяй и властвуй» внести раскол в так называемую «элиту» западного побережья. В любом случае Бенджи и Сэдди сделали большой крюк, объезжая Сан-Франциско стороной. Даже на большом расстоянии были слышны звуки выстрелов и вой сирен. Вдалеке над городом кружились беспилотники, похожие на стрекоз над затянутым туманом-болотом. Но сейчас ничего этого больше не было, в палу альто царила тишина. Бенджи и Сэди видели много заколоченных окон и пустых витрин. Видели людей в масках, куда-то спешащих, в переполненных машинах, но они видели также и какие-то следы нормальной жизни. Посетители в кафе, посетители в барах, очередь перед булочной, сотрудник службы доставки на велосипеде, мужчина, заряжающий электромобиль на зарядной станции. И затем, перемежаясь с нормальностью, абсурдные мгновения ненормальности, подобные взбунтовавшимся раковым клеткам, вырванный из основания банкомат, человек в неоново-зеленом костюме химзащиты на балконе второго этажа с видом на парк, группа людей в черном на перекрестке с плакатами о Конце света», на головах шлема виртуальной реальности, благотворительный пункт бесплатной раздачи марихуаны, вывеска замазана словами «Пункт раздачи конца света». А на улице черная грифельная доска, на которой вместо меню мелом выведено «Этот мир в заднице, почему бы не перебраться в следующий?» «Не нравится мне, что мы отделились от стада», — заметил Бенджи. «Понимаю», — согласилась Сэдди. Машину вела она, Бенджи сидел рядом, глядя в окно на безумный мир. Но ты попросил Арава вернуться? И это было так. Попросил. После нападения на мосту, после того, как многие пастухи стали лунатиками, и Шана Стюарт в их числе, Бенджи понадобился человек, которому он доверял. Особенно поскольку Марси Рейс также не удалось нигде найти. Бенджи переговорил с местной полицией, но у полицейских не только не было никакого желания помочь. У них не было никакого желания продолжать выполнять свою работу. Шериф Крессент-Сити, к которому обратился Бенджи, ответил, «Извините, док, на вашем месте я бы закопал все это дерьмо поглубже и отправился бы к своим близким. Это подобно урагану. Не хочется встретить его на открытом месте. Нужно укрытие». Бенджи разозлился на него, затем пришел в отчаяние, и шериф извинился, «Вот вам утешительный приз». — сказал он, протягивая Бенджи пистолет калибра 9 мм. бенджи еще никогда не приходилось стрелять из огнестрельного оружия, но он взял пистолет, а также коробку патронов, которую дал ему в придачу шериф. И это стало его первой задачей — вооружиться. Это было вопреки всем его убеждениям относительно гражданского общества и органов власти. Он не хотел искать ответ в насилии. Однако Бенджи также вынужден был признать, что оно уже стало де-факто ответом для многих, и в том числе для тех, кто желал стаду зла. А если, если путникам действительно было предназначено стать последними людьми на Земле, их выживание приобретало ключевое значение. Добиться этого нужно любой ценой. Потому что очень скоро поток потенциальных лунатиков иссякнет. Сади объяснила ему это ночью после нападения, когда они вдвоем сидели в прицепе ЦКПЗ, проводя инвентаризацию своих запасов. Их число ограничено, Бенджа. Максимально путников может стать 1024 человека. 1024 Это же... Это же что-то из области компьютеров. Мягко усмехнувшись, Сэдди легонько ущипнула его за щеку. Очень хорошо, молодой человек. Вы всегда были способным учеником. При этих словах бенджи почувствовал, как заливается краской, однако мгновение радости быстро отправилось в точную канаву, когда он вспомнил о предательстве седи Почувствовав его напряжение, та отстранилась от него. Поток состоит в буквальном смысле из миллионов наномашин. Однако «Черный лебедь» способен контролировать только 1024. «Существует ограничения, заметил Бенджи. «К сожалению. Ограничение по части количества машин, ограничение по части управления этими машинами». И тут его осенило. «И ограничения по части людей. О, Господи! Скоро закончатся здоровые люди, способные стать лунатиками». Лицо Сэдди стало мрачным, она уже знала это. «Да». Как только болезнь распространится, число тех, кто еще не заражен грибком, начнет стремительно сокращаться. Это означало, что наступит момент, и очень скоро, когда потеря одного из лунатиков будет означать невозможность его заменить. Потребность существовала, однако предложение быстро уменьшалось. Если не проявить предельную осторожность, будущее человечества может оказаться под угрозой. И только тут Бенджи наконец согласился. Я переговорю с черным лебедем. Нам нужна информация. Спасибо, Бенджи.